Глава 7. По пути к залу всего сущего они прошли мимо земного портала. «Я обязательно вернусь!» крикнул он вниз любимой планете. «Только никуда не уходи!» «Чувак, остынь!» — посоветовала 22. Джо прикусил язык. «Вот уж повезло застрять здесь самой несносной душой из всех когда-либо живших». Они долго шли и, наконец, добрались до длиннющего коридора. Вдоль стен были выставлены все земные вещи, которые можно себе вообразить. Тут были сады, бульдозеры, лодки, кошки, плавательные бассейны, концертные залы, слоны, машины, удочки, ателье, книги, футбольные поля, картины, аквариумы, гитары, телескопы, домики на деревьях и так до бесконечности. Что-то вроде гигантского торгового комплекса, где можно купить все на свете. «Собственно, это и есть зал всего сущего», — сказала 22. Новички вокруг пробовали найти что-нибудь по душе. Один под присмотром наставника забрасывал удочку в реку, другой вел баскетбольный мяч к корзине. Третья душа носилась с фотоаппаратом. Затвор щелкнул, и пустая графа в портрете личности заполнилась. Джо вдруг понял, что все они пытались выяснить, ради чего стоит жить на земле. Или, как сказал советник, искали свою искру. Вперед! Джо схватил 22 за руку. Где-то тут должна найтись изюминка и для нее. Джо заметил булочную и поспешил туда, но ну, кто откажется от пирожного со взбитыми сливками. На витринах лежали все сладости, какие только можно представить: торты, печенье, пирожные, эклеры, круассаны и даже пицца. Джо схватил еще дымящийся кусочек и протянул двадцать два. «А вдруг выпечка — это твое призвание?» «Ну да», — ответила двадцать два. «Только мне об этом забыли сообщить». «Да ты только понюхай!» Джо помахал куском пиццы у нее перед носом. «Не могу», — ответила двадцать два. «Ты, кстати, тоже». Джо потянул носом. Она права. Никакого запаха. Джо откусил кусочек. «Ничего». Он запихнул в рот целый кусок, но не почувствовал ни аромата, ни тепла. Самым отвратительным было то, что пицца вылетела из него, ничуть не изменившись. «Мы что, и вкусов не ощущаем?» — разочарованно спросил Джо. «У тебя же нет тела», — напомнила 22 «Ни запахов, ни вкусов», — повторил Джо. «Неизвестно, что хуже. Узнать, что ты почти умер, или вот это?» «Не боли», — сказала 22, Два, — и отвесила ему пощечину. Рука со шлепком коснулась его лица, но Джо ничего не почувствовал. Она отвесила еще одну и еще. «Хоть что-то ей нравится», — подумал Джо. «Даже чересчур». «Да понял я», — сказал он, уворачиваясь от ее руки. «Пошли дальше». Они добрались до горящего здания. Джо и 22 натянули на себя костюмы пожарных и помогли потушить огонь. В художественной студии она попробовала быть художником, в библиотеке — библиотекарем. Ученый, дантист, выдувальщик стекла, олимпийский гимнаст, астронавт. «22» перепробовала все, даже пост президента США. Но ее так ничего и не тронуло. «Ну что ж», — сказал Джо, когда они добрались до конца зала. «По-моему, мы побывали везде». Он был в отчаянии. «Прости» сказала Двадцать Два без особого сочувствия. Джо глянул на нее. «Ты обещала хотя бы постараться?» «Ничего не могу с собой поделать, Джо», сказала она, пожимая плечами. «Земля — это такая скучища!» «Что же нам еще попробовать?» закричал Джо в отчаянии. «Мы теряем время!» «Здесь можешь забыть о времени», ответила Двадцать Два. «Время вышло!» раздался голос у них за спиной. Джо подпрыгнул на месте и обернулся. Советник появился внезапно. Бьорн, вы потрудились на славу», — сказал советник. «Не огорчайтесь. Двадцать два — это крепкий орешек». Он хотел похлопать ее по голове, но она увернулась. «Пусть я ничего и не чувствую, но я бы попросила без рук». Советник обернулся к Джо. «Давайте я провожу вас в мир после». Вожатый снова открыл портал к мерцающему свету. «Вот и все», — подумал Джо. «Пора на выход. Поверить трудно, что он прожил жизнь ради того, чтобы уйти вот так». «Постойте!» — закричала Двадцать два. Она встала между советником и Джо. «Мы еще не пробовали этого, как его, веселого клоуна. Уже чувствую, что он мне может понравиться. Это же жутко весело» дай нам еще пару минуток на клоуна, а, Джерри? Ну, пожалуйста. Кстати, отлично выглядишь сегодня. Для советника это было полной неожиданностью. Никогда не видел 22 в таком воодушевлении. Доктор Бергенсон, вы просто волшебник, сказал он, улыбаясь, и исчез так же неожиданно, как и появился. Как только он испарился, 22 повернулась к Джо. За мной! Она метнулась вперед, и он побежал следом. Возле таблички с надписью «Просто коробка» они остановились. Под ней валялась потрепанная коробка. «Не отставай!» 22 нырнула под край коробки и забралась внутрь. Джо последовал за ней и очутился в укромном месте, заваленном всяким хламом, который собирала двадцать Одна из стен была оклеена пропусками всех ее наставников. Она подошла к порталу, спрятанному под кухонной раковиной. «Нам сюда!» «Куда он ведет?» — с опаской спросил Джо. — Слишком много вопросов, — огрызнулась 22 Прикрой варежку хоть на секунду. — А зачем мы туда пойдем? — спросил Джо, не обращая внимания на ее предложение. — Я знаю там одного парня, — сказала 22 Он типа тебя и может помочь. — Типа меня? То есть живой? 22 Двадцать-два кивнула. — А с чего ты вдруг решила мне помогать? — спросил он в замешательстве. — Джо. «Я живу тут черт знает сколько, и ни разу мне не захотелось жить», — пояснила Двадцать два. «И тут появляешься ты. Твоя жизнь такая унылая и тоскливая, а ты изо всех сил хочешь вернуться назад. Зачем?» Ее лицо просияло. «Это я и хочу понять!» «Так себе мотив», — подумал Джо. Но в конце концов появилась хоть какая-то надежда. «Уговорила!»